Теперь Рауден начал осознавать, сколько гениальных открытий хранит библиотека. Несмотря на усиленное штудирование, он так и не сумел понять, почему Эйн Дор перестала действовать. Он мог только предполагать, что изменилась природа Дор. Возможно, из квадрата она превратилась в треугольник. И сколько ни рисуя созданных для квадратной силы ионов, энергия не могла сквозь них протиснуться. Рауден до поры не представлял, что привело к изменениям в Дор. «Как он сюда попал?» – прервал его размышления голос Голодона. Дюл указал на висящего над полкой Сиона, чей свет мирно играл на покрытых пылью книгах. «Не знаю...» Задумчиво ответил принц, рассматривая кружащегося Йена. «Должен сказать, Сюла, твоего Сиона у меня мурашки по коже!» Рауден пожал плечами. «Все потерявшие разум Сионы так себя ведут». «Да, но остальные держатся вдалеке от людей!» Голодона пробрала дрожь. Йен не обращал на него внимания, хотя ему вроде бы нравилось находиться рядом с хозяином. «Ладно, я пришел не за этим!» Продолжал Дюл. «Тебя ищет саулин Рауден кивнул, закрыл книгу и встал из-за стола у зданий стены библиотеки. Он подошел к кругу, и Галадон, бросив прощальный взгляд на Сиона, захлопнул дверь и оставил того в темноте. «Даже не знаю, салин За пинкой произнес Рауден. «Милорд, у нас нет выбора! Мои люди изранены! Попытка остановить Шаор сегодня будет бессмысленной жертвой! Его дикари играючи сметут нас с пути!» Рауден со вздохом кивнул. Солдат был прав.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 Ими правило единственное незамысловатое желание – добраться до повозки на площади. «Если бы у нас было больше воинов…» – с досадой повторил про себя Рауден. Стараниями Сарин он потерял почти всю общину, в то время как силы Шаор не уменьшались. принцы и Галадон оба хотели вступить в отряд Саалина, но покрытый шрамами вояка слушать их не захотел. «Вожди не сражаются!» – упрямо твердил он. «Вы слишком цены для нас!»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 Его план состоял в последней отчаянной попытке устроить ловушку. Каждый день Громил и Шаор начинали наступление по одной и той же улице, а потом разделялись и пытались пробиться на площадь небольшими группками. исалин Саолин собирался напасть, пока они оставались вместе. Рискованная затея, но единственный возможный шанс на успех. затянувшийся В войне отряда Нового Эландриса дольше не выстоять. — Пора идти, — произнес принц. Дюл молча кивнул.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 Раудан протянул руку, чтобы подхватить её, но тут увидел препятствие, которое она споткнулась. Это был набитый до отказа мешок. Один из тех, что готовили для хаедов. Принцесса проследила за его взглядом, и её лицо озарилось внезапным пониманием. «Я начала доверять тебе», — горько произнесла она и бросилась к воротам. Как только принцесса покинула Эйлантрис, гвардеицы отступили, но банда больше не хотела драться.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 Погруженный в горе, Рауден продолжал сидеть на мостовой долго после того, как громил и шаор подобрали последние рассыпанные крохи и убежали. Из забытия его вырвал знакомый звук. Ворота Эландриса открывались второй раз за день.